Глава 5 Берсерки-колдуни. Плешак, кула и бритва в компании с плененным еще Сташевичем небритым безымянным субъектом валялись на дне кузова трофейной бандитской полуторки. Задержанных связали их же ремнями и заранее припасенными веревками. Криминал дыбился над страной девятым валом, и на каждую уголовную личность даже обычных наручников у милиции порой не хватало. Всю дорогу до отделения плененную четверку трясло и подбрасывало. На иных особо изрядных ухабах сей криминальный квартет хором страдальчески стонал и покряхтывал. Вел машину ефрейтор Семёнов. Сержант Приходько уютно устроился рядышком и подремывал но конвоировал уголовников, находясь с ними наедине в крытом брезентом кузове младший как по возрасту, так и по званию рядовой милиции Семён Резник. Вообще-то сержанту Приходько полагалось пребывать рядом с Резником, однако взятые тепленькими из мусоропровода бандиты так нещадно воняли, что ушлый Приходько, недолго поразмыслив, решил нарушить данное правило – Так что пришлось рядовому резнику и не в первый раз отдуваться за всех в одиночестве. — Вот же хитрый хохол! Вечно этот приходько пристраивается, — поминал семён напарника. Эти досадные мысли он перемежал нехорошими, не товарищескими и порой непечатными эпитетами. Резник страдал. Рядовой тщетно пытался защитить свой несчастный нос от мерзкого, наполняющего фургон зловония. Для этой цели Семену приходилось использовать ужасно грубый и нещадно колючий рукав своей черной шинели. Левая рука Семёна была занята. В ней резник держал включенный фонарик, дрожащий желтый луч, которого весело плясал на боках и спинах задержанных. Как назло, вдобавок к гнилостным бандитским ароматам начали примешиваться проникающий в крытый кузов выхлопные газы старенького надсадно-воющего мотора полуторки. В общем, дышать в фургоне становилось все более и более тяжко и, наконец, решительно невозможно. Резник поднялся с дощатой узкой скамейки и, подсвечивая себе путь фонариком, начал пробираться к занавешенному брезентом невысокому заднему борту грузовика. Идти по подпрыгивающему, раскачивающемуся дощатому полу кузова, да еще и перешагивать через связанных, тихо и жалобно матерящихся пленников было нелегко. К тому же мешал болтающийся на груди автомат ППШ. Добравшись, наконец, до места, резник резко откинул брезент и принялся жадно дышать. Меж тем доски откидного заднего борта фургона едва доходили милиционеру до колен. Чтобы на особо крутом ухабе не вывалиться с автоматом на пару за борт, милиционер спрятал фонарик и обеими руками вцепился в края брезентового тента. Однако не зря вечно твердит занудное начальство, что правила и руководство, особенно по всяческой безопасности, писаны кровью. Если сказано в милицейской инструкции, что конвоиров при любом раскладе не может быть менее двух, значит, есть в этом какая-то сермяжная правда. Семён даже не успел толком испугаться и уж тем более понять, что происходит, когда мощный толчок снизу отправил его по краткому, стремительному маршруту в холодный сумрак Иркутской ночи. Сокрушительная встреча с землей, яркая вспышка боли и глухая бесчувственная тьма слились для него в одно последнее мгновение. Скула и плешак... Добрались до своего пристанища, старого дома на окраине Иркутска, только под утро. Смотрелись они побитыми псами. Впрочем, побитые псы выглядят обычно гораздо лучше. Сопя и обессиленно пошатываясь, парни прямо в синях в передней принялись раздеваться. Они стягивали себя и бросали на пол все еще источающие адское зловоние бушлаты и прочую не менее ароматную одежку. Из горницы на шум в сенях вышел в одном из подним помятый заспанный сергун Вожак выпучил на растерзанных, полураздетых подельников заслезившиеся и без того уже изрядно заплывшие после вчерашнего глаза. Потянув носом воздух, сергун охнул и накрепко зажал его двумя пальцами большим и указательным синим татуированным вороским перстнем. «Вы чё, черти, где были?» «Откуда вылезли? В сортирной жижи ночь кочумали!» Гнусава поинтересовался Сергун и, не дождавшись ответа, сердито добавил «В дом не пущу огрызки! Дрыхните в бане! Как оклемаетесь, растопите ее и там же помойтесь!» «Это барахло духовитое!» указал он на кучу одежды у дверей «Во двор, в помойную яму! А лучше сожгите!» «После!» Вечером того же дня... Вся бандитская троица собралась за накрытым сводкой столом в горнице. Чистый, в белой исподней сподней рубахе, разморенный после бани кослявый и краснолицый пляшак, рассказывал мрачно насупившемуся сергуну о своих на пару со скулой ночных злоключениях. — То моя вина, сергун! Мне и ответ держать! С дрожью в голосе и виновато пряча глаза каялся перед главарем блатной. «Это я скулу с пути сбил. Тебя, не спросивши, с этим левитаном, с заикой бесфартовым связался и кореша чуть не сгубил. Ежели бы не бритва, не сидели бы мы сейчас здесь перед тобой живые и чистенькие. И вот еще что, бугор. Считай, привет тебе от покойничка бритвушки, честного братанчика нашенского». И Плешак, словно фокусник, метнул на стол невесть, откуда взявшуюся в его руке в четверо сложенную белую тряпицу. Заинтересованный Сергун двумя пальцами развернул сверток и, удивленно, не скрывая радости, выпучил глаза. «Ого ж!» «Знатные цацки!» «С самоцветами камешками!» «Такие окряные сережки королеве носить впору, ну чё!» «Хотя бы не пустые с такого дохлого дела вернулись!» «За это, братаны, хвалю!» «Пляшак правда гуторит!» блеснув фиксами, поддержал подельника плосконосой скула. «Бритва нас выручил. Он, бродяга, правильный был, свой в доску. Это он на дне сейфа в кассе на макаронке эти серёжки, да ещё одну цацку с камешками надыбал. И хотя Левитан супротив был, нам с плешаком по Серге сунул, а третью цацку себе взял, чтобы после дела весь хабар поровну поделить без обид. Так что давайте, братцы, помалой, не чокой, заупокоив честной воровской души». Лады, братаны, покривившись после траурной чарки, изрек сквозь темные зубы заметно подобревший сергун. «Что было, то прошло. Впредь вам обоим, наука, как старшого не слухать». «Да», — получив желанное прощение, расслабленно протянул Плешак. «Жаль бродягу. Не зря его бритвой окрестили. Он мастер в этом деле был». У него завсегда при себе добрый кусман энтой самой бритвы имелся. Говорят, как-то во рту ховал, ни за один шмон вертухая не могли найти. В одном разе мусора даже короче паустовский, сердито зыркнул на пляшака сюргон Лады, лады, мелко закивал пляшак и скороговоркой продолжил. Мы пока в фургоне энтом на полу кочемались, бритва в зубах железку свою зажал и скуля веревки на руках перепилил. Скула опять же, энтовоментады ходягу, в последний полет из грузовичка по свежачку и отправил. Но, короче, мы освободились. За борт на ходу поскакали, и дай бог ноги. Я еще назад глянул на бегу, вижу, а скула на глушняк замочил ментенка того. На дороге он валялся, мозги наружу. Там с нами в фургончике еще бродяга был, Кликуху не помню, кто-то из левитановских. Только он квелый оказался, еле шевелился. Пришлось оставить. Менты неладное почуяли, тормознули, развернулись и за нами. Из автомата, суки, полить начали. Не подфартило бритве. Мусора поганые его насквозь очередью прошили. «Ну, добро!» Спрятав табачный кисец с цацками в глубокий карман своих штанов, звонко хлопнул себя по коленкам Сергун. «Я так смекаю, на дело нам, други, пора. Да и нару эту менять надо, особливо после вчерашнего вашего скачка». «Менты вот-вот весь город шмонать начнут, облавы устраивать. А отсидеться здесь мы не смогём Это я чую. Приметные вы, красавцы мои. Соседи уже косятся. Ментам в любой момент стукнуть могут. Фарт нам нужен. Сотрецай к одному авторитетному иркутскому человечку, загляну, цацки ваши, на советские рубрики махну, чтобы было на что кочумать первое время. После на рынок двинем. Там пивнуха есть». А в ней, я помню, раньше завсегда бродяги правильных мастей терлись. Может, статься там нужного корешка встретим, или барыгу. Погуторим с ним, а он норку новую, где нам схорониться, подскажет. А еще за долю малую на водку даст, на хатку окреную. Адресок какого-нибудь фраерка, бобра жирненького подкинет. На закуску. Это было железным правилом. В первую после обращения ночь Вольф всегда находился в одной комнате с неофитами и всегда бодрствовал. Мамины установки блокировки работали надежно. В этом Вольф был совершенно убежден, испытал на собственной, густо покрытой рубцами и шрамами шкуре. Своего прошлого эти люди никогда больше не вспомнят. По крайней мере, пока этого не пожелает мама-колдунья. Она не пожелает. Да и зачем? И все же Вольф постоянно оставался на чеку. «Не доверяй, а проверяй. Поспешай медленно, работай быстро. Планируй, контролируй и еще раз проверяй. И импровизируй только в цейтноте. Хочешь выжить – перестраховывайся». Вечные аксиомы, которые вбил в голову Вольфа его наставник Ярослав галицкий По крайней мере, первый из наставников, которого Вольф помнил, и помнил очень хорошо. «Лихая троица», «Сергун», «Плешак» и «Скула». Еще вчера они были кровавыми, отпетыми злодеями. Маленькой, но крайне опасной и умелой стаи безжалостных голодных хищников. Теперь же у ног Вольфа храпели после бани на застеленных свежевыстиранным бельем топчанах внешне очень похожие на прежних, и, тем не менее, совсем другие люди. Крепкие молодые мужчины Илья, Дмитрий и Алексей. Новообращенные. Братишки оказались не пустые, с доброй начинкой. За подкладкой бушлата бывшего сергуна нашлась завернутая в газету пара старинных, завораживающий искрящихся драгоценными камнями серёг «Небольшая, но вполне солидная пачка сизо-зеленых 100-рублевых банкнот с портретом Ленина будет сейчас весьма кстати», — удовлетворенно подумал Вольф. «Что поделать? Добывая наличность, приходится крутиться самому, ведь мама — человек чистоплотный и никогда не опустится до пошлого грязного грабежа». «За неполный месяц...» Вольфу предстояло превратить троих бывших головорезов крепких и технически вполне умелых в мордобое и поножовщине, в действующие, отлаженные и профессионально обученные боевые единицы в берсерка в Колдуни. Эти парни должны будут стать послушными и безотказными марионетками, беззаветно преданными сыновьями лучшей на свете мамы. В голове Вольфа вновь прозвучали слова, однажды произнесенные Голицким. «Не заигрывайся! Это наказуемо, причем жестоко. Никто не бог, кроме бога. Марионетки мерзость, но кукловод, возомнивший себя богом, несравненно хуже». «Я не кукловод. Всего лишь инструктор отогнал прочь, не ко времени нахлынувшие, противоречивые, а значит бесполезные мысли». Вольф. И не в силах совладать с собой, как мог, смягчил эту заземляющую прозу. «Мне в этой жизни смысла и оправдание — моя любовь, карающее зло». «Боже! Ну что за инфантильная пошлость!» Тут же усмехнулся он над собой и взглянул на циферблат висящих на стенке ходиков. «Без четверти пять. Утро». Под этим старинным, когда-то купеческим домом, на глубине семи метров под землей находился обширный подвал. Его использовали для многочисленных в большом богатом хозяйстве нужд. Вольф своими руками починил и усовершенствовал здесь воздуховод, натаскал несметные центнеры мешков с песком, обеспечив практически полную звукоизоляцию, другие мешки, набив соломой, Он превратил в достойные спортивные маты, а также в манекены и объемные мишени. Провел электропроводку, добыл и подключил дизель-генератор. Получился тренировочный зал и одновременно небольшое, но вполне профессиональное стрельбище. Вольф поднялся с дивана. Язычно перекрывая мужицкий храп, по-командирски рявкнул в полумрак спальни. «Подъем!»